Восемьсот шестьдесят первое, ноябрь тринадцатый. Поразительно, как ко времени сгущаются обстоятельства, чтобы отяготить и чтобы со временем снова уйти в безвозвратное. Они принимают резко реальные формы и захватывают все сознание, настойчиво требуя внимания и насильно вторгаясь в мысли. Но время проходит, и уходят они, совершенно освобождая от себя сознание и заменяясь новыми, быть может, лучшими, и более легкими, быть может, более тяжелыми. Не в них дело, а в том, что, уходя с земли, все их придется оставить. Все, все, что ныне терзает и отягощает сознание, все это пройдет и заменится новым, но все и новое. И старое положительно все остается позади и с собой не берется. потому надо силы найти это понять и в самый разгар нагнетения отягощения огненно думать, и это пройдет. И надо делать все, что требует обстоятельства, но надо крепко держаться за мысль о приходимости и временности этих отягощений. Даются они для того, чтобы духом от них отвратиться. и подняться выше приходимости их. Яро и огненно надо временность их утверждать, и в их приходимости силы найти непреходимость и нерушимость сущности своей укрепить на скале духа. Четко себе повторять, даже и это пройдет, и впредь, что случится, тоже пройдет, и рассеется дымоподобно, пройдет, чтобы опять дать духу, и знания Майи, и тяжесть очевидности Яры. Столько забот и хлопот, и тревог не о своем, а о чужом, материальном и плотном, что случайно собралось и сгустилось вокруг духа. Все не мое, и все только на время, чтобы оставить позади все себя. Не изменяем, Владыка, и близок, И в нем все, но ничего нет во внешнем, только одна суета и томление духа. Близкие окружающие временно тоже. Сколько их было и сколько ушло. Лучше совсем не иметь приходящее, чем с ним срастись и быть прикованным к Нему. В духе лучше быть не привязанным в жизни тяжелой и трудной, чем быть привязанным в легкой, беспечной и беззаботной. Лучшая жизнь трудная, но несущая освобождение духу, чем цепи изрос. Радуйтесь трудностям и отягощением. В них заложена возможность освобождения от колеса жизни. Испытание надо победно пройти, и тогда оно тоже пройдет. Иначе будет томить, пока не будет преодолено успешно. Нет другого выхода освободиться от очередного испытания. как только успешно пройти через него. Будьте готовы ко всему, но в радости духа и в знании, что эти очередные испытания даются для преодоления их и обретения при этом сил новых, для того, чтобы отделить себя от того, что вовне, оторвать сознание от него. Вы лишь путники духа на долгом пути в беспредельность, и вашего нет ничего на земле. Все временно только, и все лишь дается, чтобы это понять и от всего освободиться. Принимай же очевидность за реальность, за неприходящее. Погружается дух в объятия Майи и не отпускает его она из объятий своих, пока не поймет он их сущность, их призрачность, ложь их очевидности Яры. Как бы ни пыталась Майя заставить поверить в приближение фантомов своих, Перед их лицом повторяйте «Майя, отступи! Это пройдет!» — так утверждает владыка.